Павел подошел к инкрустированному серванту, за стеклами которого в большой тесноте жили принцы и принцессы хрустальных, фарфоровых, серебряных королевств. В другом бы доме и один такой бокал был бы украшением всей комнаты предметом особой гордости хозяев. А тут таких предметов было навалом. Эта выставка богатств была не нова в доме Петра Григорьевича. Но приметно побогаче стало, иного новым разбором утончились хозяева. Квартира все та же, стены те же, но вещи проникли сюда иные, другого что ли сословия. Из купечества как бы во дворянство шагнули. Многого достиг за пять лет Петр Григорьевич, и, похоже, не таится, демонстрирует даже. Ну, — Ну-ну, оглядывайся, оценивай, — услышал Павел за спиной, — но только не завидуй. Все бы отдал, чтобы змеиловым стать. — Откуда шрамы на руках? — Гурки? Нет. — Павел вернулся к тохте, поставил на столику изголовья бутылку, две рюмки, налил себе, налил Петру Григорьевичу. — Молодец, смекалка с тобой. Хоть и нельзя мне пить, а рюмку наполнить надо. Больные народ обидчивый, мнительный. Молодец, спасибо. Так откуда шрамы? Ну и резанули без пощады. Здесь сам резанул, укус фаланги майской. Тут медлить нельзя. Полоснул, отсосал. А в палец гюрза укусила, когда только начинал. Спасибо, бабаш рядом оказался. Рванул ножом по пальцу, спас. «Что за бабаш?» «Директор змеепитомника. Это по должности». «А не по должности. Удивительный человек». «Понял, ясно объясняешь. Ну, эй, Терпежу нет. Поехали». Петр Григорьевич выпростал из-под простыни, которую до того придерживал у подбородка руку искудалую, скудалую, не свою, будто пожелтевшими пальцами нежно обхватил рюмку, приподнял. Будь с возвращением. Павел выпил. Повтори. Павел налил и снова выпил. Коньяк был маслянистый. Легко проглатывался. Незнакомым и пустяковым показался напитком. от от этой французской дребедени. Про это и сказал, облегченно вздохнув. Пустяковый все ж таки напиток легковатый. Вот-вот, в этом и смысл. Полегчало. А то, смотрю, испугался за меня. Ничего, выпрыгнул Как думаешь? Вам ли не выпрыгнуть? Верю, что веришь. Попробую. Попытаюсь. Мне, знаешь ли, лекарства из Швеции, из Югославии самолетами доставляют. Неужели во всем мире нет лекарства, чтобы с моей грыжей не совладало? Достану. Куплю. Вошла сестра, неся на тарелке крошечную дольку дыни, аромат которой как тонким лезвием прорезал воздух, лекарственное это удушье, и посулил надежду. Вот оно, чудо, у Петра Григорьевича затряслись пальцы, как добрал дыню. Поправлюсь, уеду в твою каракалу. Не шутя говорю, уеду, тишина, такие дыни. Вот еще помидоры, — Павел торопливо открыл чемодан, вынул, поднял на ладони громадный помидор, сразу же тоже заявивший себя терпким, сильным, на земле и солнце настойным запахом. — Можно, Лена, — взмолился Петр Григорьевич. — Вот оно, чудо! — Вам все можно, — сухо сказала сестра и унесла помидор.